Где же сейчас Альфред? Где его искать? Уже подали фазанов, и вилки delicatно стучали по тонкому фарфору. Просто изумительно, похвалила Эстелла. Я загляделась на ее профиль, на то, как двигается рот, прожевывая каждое слово, высасывая из него всю жизнь и силу, прежде чем выплюнуть большими алыми губами. Я особо запомнила эти губы. Потому что впервые видела накрашенную женщину. К большому горю Эмилиан, мистер Фредерик имел совершенно определенные взгляды на макияж и его любительниц. Эстелла проела дорожку в остатках застывающего фазана и отложила вилку. Промокнула красные губы льняной салфеткой, которую мне пришлось потом отстирывать, и улыбнулась мистеру Фредерику. Трудновато, наверное, было подать такой обед при нынешнем дефиците. Нэнси удивленно вздрогнула бровь. Так откровенно отозваться об угощении просто неслыханно. Столь странный комплимент, граничащий с невоспитанностью, можно было объяснить, разве что сильным удивлением. Придется подумать, как лучше пересказать его миссис Таунсенд. А задаченный не меньше нашего мистер Фредерик разразился про странной похвалой кулинарным талантом миссис Таунсенд. Эстелла оглядывала комнату. Ее взгляд прошелся по изысканным карнизам под потолком, скользнул по резным плинтусам и, наконец, уперся в висящий на стене герб Эвжбери. Все это время она упорно шевелила языком за щекой, сражаясь с упорной крошкой, застрявшей в сверкающих зубах. Легкая светская беседа никогда не была коньком мистера Фредерика, и он почувствовал, что застрял на середине собственной речи, словно потерпевший на необитаемом острове. Выхода не было, разве что утопиться. Он беспомощно огляделся кругом, но Эстелла, Саймон, Тедди и Эмилин смотрели в разные стороны. К счастью, он нашел союзника в Ханне. Не дожидаясь, пока отец выпутается из бессвязного описания лепешек, миссис Даунсенд. Она спросила: «Вы упоминали о своей дочери, миссис Лахстон. А она не приехала с вами?» Нет. Эстелла вздрогнула, как будто проснувшись. Не приехала. Сайме он оторвался от фазана и пробубнил: «Дибора не часто нас сопровождает. У нее дома дела, работа.» «Она работает?» — воскликнула Ханна, на этот раз с неподдельным интересом. «Да, в каком-то издательстве». Саймион проглотил кусок фазана. «Понятия не имею, что она там делает». «Дебора ведет раздел моды в журнале «Дамский стиль», — объяснила Эстелла. «Публикуют по статье в месяц». «Чушь какая-то». Саймион сдрогнул всем телом, подавив отрыжку. Женские сплетни о платьях, туфлях и другой ерунде. «Не скажи, папа», — с улыбкой сказал Тедди. «Колонка Д пользуется большой популярностью. Она влияет на нью-йоркскую манеру одеваться». «Бред. Вам повезло, что ваши дочери не забивают себе головы всяким вздором, Фредерик». Саймон отодвинул измазанную соусом тарелку. «Работа. Английские девушки на этот счет как-то поспокойнее». Повод был превосходный, и я затаяла дыхание, гадая, не вырвется ли сию секунду на волю страсть Ханны к самостоятельной жизни. И надеюсь, что не вырвется, что она вспомнит о Мальбе Эмилиен и останется в Ревертоне. Потому что после того, что случилось с Альфредом, я бы не вынесла еще и исчезновения Ханны. Сестры Хартфорд обменялись взглядами. И прежде чем Ханна открыла рот, Эмилин сказала чистым музыкальным голоском, которым юные леди тех времен обязаны были разговаривать в обществе. «Что касается меня, я никогда не буду работать. Это вульгарно, правда, папа?» «Я скорее порвусь на части, чем увижу своих дочерей работающими». «Как о чем-то само собой разумеющемся», — сказал мистер Фредерик. Ханна стиснула зубы. Мое сердце тоже готово разорваться. Если бы только Дзебора была похожа на тебя, вздохнул Саймон, глядя на Эмили.